Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпы. Весь день хотелось спать, и Гуров часто заходил в павильоны и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться. Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придёт параход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчётливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты как молодые, и было много генералов. По случаю волнения на море параход пришёл поздно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в lornetku на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у неё блестели. Она много говорила и вопросы у неё были отрывистые, и она сама тотчас же забывала, о чём спрашивала, потом потеряла в толпе lornetku. Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц. Ветер стих совсем. А Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдёт ли ещё кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова. Погода к вечеру стала получше, сказал он. Куда ж мы теперь пойдём? Не поехать ли нам куда-нибудь? Она ничего не ответила. Так, да он пристально посмотрел на неё и вдруг обнял её и поцеловал в губы. Его обдало запахами влаги и цветов, и тот чужон пугливо огляделся, не видел ли кто. Пойдёмте к вам, проговорил он тихо. И оба пошли быстро. У нее в её номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине.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 с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. Я таких двух-трёх очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать. И это были не первый молодости, капризные, не рассуждающие, властные, неумные женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались тогда похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость, неопытная молодость и неловкое чувство, и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта дама с собачкой, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению. Так казалось, это было странно и не кстати. У нее опустились завяли черты, и по сторонам лица печально висели длинные волосы. Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. «Нехорошо», — сказала она.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 Чем мне оправдаться? Я дурная и низкая женщина, и я себя презираю, и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самая себя, и не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он делает там, как служит, я знаю только то, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет». Меня томило любопытство. Мне хотелось чего-нибудь получше. Ведь есть же, говорил я о себе, другая жизнь. Хотелось пожить. Пожить, пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете. Но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой. Со мной что-то сделалось. Меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна, и поехала сюда. И здесь все ходило, как в угарик, как безумное.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 Один барка скачался на волнах, и на нём сонно мерцал фонарик. Нашли звощика и поехали в Рианду. "Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию. На доске написано фон Зидерец", сказал Гуров. "Твой муж немец?" "Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный".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 Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, спокойной и очарованной видом этой сказочной обстановки море, горы, облаков, широкого неба, Куров думал о том, как вкусность есть ли вдуматься всё прекрасно на этом свете. Всё, кроме того, что мы сами мыслями делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своём человеческом достоинстве. Подошёл какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушёл. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришёл параход из Феодосии, освещённый утренней зарёй уже без огней. Роса на траве, сказала Анна Сергеевна после молчания. Да, пора домой.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 И часто на сквере, в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал её к себе и целовал страстно. Совершенная праздность эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его.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 И прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, белочавы ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась. "Это хорошо, что я уезжаю", говорила она Гурову. "Это сама судьба". Она поехала на лошадях, и он провожал её.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 Мы навер всегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами. Поезд ушёл быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума. Точно, все сговорились нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытьё. Это безумие.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 Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние. Ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватая и высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее.